Дань. О, великий пожиратель крови, большую дань ты сегодня собрал. На что это было похоже? На раскалывание орехов, вот на что. Или нет? Еще быстрее, еще проворнее, и даже совсем бесшумно на такой дальности. Но если уж речь пошла о расстояниях, тогда колка орехов перестает иметь отношение к делу. С той дали, сонный ящер колол танковые черепушки Масисов, никакого звука и даже видимости процесса не наблюдалось. Понятное дело визуально, а вот в радиолокационных прицелах виделось совсем неплохо. Вначале очередная метка цели совмещалась с красной риской, демонстрирующей точку попадания снаряда, затем... Однако между фазами практически отсутствовала фиксируемая мозгом пауза. Как только происходило совмещение, тут же экран пыхал водоворотом фигуристых, пляшущих восьмерок. Бледнел спиралями, и операторы, улыбаясь, щелкали чем-то в панелях, желая демонстрировать разухабистую лихость. Однако их работа не требовала даже резкой порывистости движения локтями. А уж тем более чего-то сверх. Сонный ящер истреблял эрарбакскую технику с нависающей, почти божественной позиции. Кажется, в старые времена так могла действовать боевая авиация. Оба передних снарядных ускорителя возвышались над местностью на 108 метров. Понятно, их иголки на фоне стены подвижной крепости никто бы сходу не заметил, даже если бы гигатанк не ставил впереди себя сплошную дымовую стену. Была ли последняя необходима трудно сказать. Тем не менее, этот туррор считал, что лучше все-таки перестраховаться, тем более, что это подразумевало прямое следование боевому уставу. Итак, за счет абсолютного возвышения над местностью, сонный ящер мог стрелять в противника поверх развалин городка, причем не по навесной траектории, а именно по прямой. МСУ ускорял маленькие снаряды почти до 8 км в секунду. С дали 15 км они даже не успевали особо отклониться притяжением геи. В жертвы они впивались не совсем сбоку, а чуть-чуть сверху, потому сталкивались не с не самыми толстыми участками брони. Конечно, если бы это были обыкновенные, только чуть-чуть сверхзвуковые снаряды, то закругление верхней части башен и корпусов 17-х вынуждали бы их отклоняться в сторону, обращая в эту гальку, прыгающую по волнам. Однако при чудовищных скоростях электромагнитного разгона покатость стальных отливок не имела для дела никакого значения. Сразу после первых попаданий радиоэфир заполнился возбужденными голосами эрербакских танковых командиров. Они что-то у кого-то запрашивали. Что-то от кого-то требовали. Четные усилия в этом мире с отвернувшимся от них богом. Уже никто и ничто не успевало им помочь. Генерал-тутор их даже жалел. Они являлись врагами, но все-таки танкистами. А то, что происходило сейчас, имело мало общего с танковыми поединками. После двух десятков выстрелов, часть массисов попыталась вполне организованно обработать развалины, находящиеся впереди. Их начальники ошибочно, но вполне логично решили, что стрельба ведется из обычной танковой засады. Кто из них мог подумать, что орудие нужно задирать максимально вверх и понавесной навесной палить через сметенный каким-то недавним катаклизмом городок? Только тогда, возможно, какой-нибудь из везучих снарядов на самом излете мог случайно угодить в подвижную крепость. Конечно, попадание 100-килограммовой мухи сравнивалось для сонного ящера с посадкой на корпус снежинки. Но все-таки это стало бы хоть каким-то ответом. Так что остающиеся в живых массивы 17 некоторое время, пока не доходила их очередь взорваться, хаотично равняли расположенный по курсу ландшафт своими тяжелыми пятиствольными пушечными барабанами. Делали из-за развалина еще более мелкий мусор. Это продолжалось относительно долго. Ведь аэрорбаки не были круглыми дураками. Почти сразу их дополнительные малые калибры начали разбрасывать по округе маскирующие дымовые снаряды. Дым был непростой, он имел специальные вкрапления металлической взвеси, а потому время от времени системы наведения обоих участвующих в бою МСУ стали давать сбои. МСУны дольше целились, а значит дарили 17-м на выпуск новых снарядов по несчастным, скорее всего необитаемым останкам города. Потом, после уничтожения приблизительно 80% целей, МАСИСы и попадающиеся среди них вкрапления другой техники начали беспорядочный отход. Наверное, поздно. Две республиканских квадратных пятерни почти обошли их, захлопывая клещи.